Глава девятая. К высшему обществу я возвращалась уже в приподнятом настроении. На Никиту и его избранницу старалась не смотреть. Они и без меня сейчас находились в центре внимания. Девушек за столом интересовало, как они отдохнули, в каком отеле останавливались, что с собой привезли. В мою сторону никто даже не глянул, но я этому была только рада. «Если Миша не подведет, я еще стану сегодня объектом всеобщего внимания». К счастью, слушать восторженный рассказ Илоны о прелестях Доминиканской республики слишком долго мне не пришлось. Вскоре к нашей компании присоединилась арава проголодавшихся детей. Катюшка сразу забралась ко мне на колени и принялась увлеченно рассказывать об их игре на детской площадке». И на время я забыла о существовании кого-либо еще за этим столом. Она чудесный ребенок, и все-таки даже ради одной ее лучистой улыбки стоило приехать сюда и потерпеть своего бывшего. Дети наелись и снова убежали играть. Но мы с Катей продолжали бурно обсуждать достоинство ее нового гироскутера, когда мой телефон ожил, и на экране высветился знакомый номер Михаила Шеретова. Сердце предательски дрогнуло в груди. Хотелось верить, он позвонил не для того, чтобы сообщить об изменении своих планов. «Да, Миш», — ответила, не в силах унять нарастающее волнение. «Я в Андерсоне. Как тебя здесь найти?» Едва сдержала вздох облегчения, так и рвущийся из груди. «Наш столик недалеко от детской площадки, справа от входа». Обернулась, увидела его и помахала рукой. Мужчина убрал телефон в карман и уверенно двинулся ко мне. «Это кто?» – тут же спросила Катюшка с присущей детям непосредственностью. «Это мой друг», – тепло улыбнулась ей я. «Красивый», – одобрительно кивнул ребенок. Да, он и правда был чертовски хорош. Пожалуй, тогда, в полумраке ночи, Я не разглядела его как следует. А теперь, при свете дня, едва дар речи не потеряла, когда увидела. Благородное мужественное лицо с легким налетом щетины, идеально сидящий на статной фигуре темно-серый костюм, который на вид очень прост, но наверняка стоит целое состояние. Безупречная осанка, уверенная походка, взгляд – все в облике Михаила – Буквально кричала об успехе и самодостаточности этого мужчины. Я даже забыла, с какой целью его сюда позвала. Под таким впечатлением находилась. «Привет». Он подошел ко мне, положил руку на талию, наклонился и поцеловал в щеку. «Чудесно выглядишь». Кажется, я смутилась до такой степени, что покраснела. Уже и забыла, когда в последний раз со мной такое случалось. «Спасибо». Сдержанно улыбнулась. «Ты тоже», — он едва уловимо улыбнулся в ответ, после чего обвел взглядом мою пооткрывавшую рты компанию. «Добрый вечер, Михаил», — уверенно поздоровался и представился мой бойфренд. Мужчины поднялись из-за стола и по очереди пожали ему руку, называя свои имена. Лицо Никиты при этом надо было видеть. Он просто обалдел, и это мягко сказано. «Пожалуйста, присаживайтесь, Михаил!» Тут же засуетилась Оля. «Я сейчас попрошу официанта принести вам приборы!» «Не беспокойтесь!» Отрицательно качнул он головой. «Я не смогу к вам присоединиться. Нам с Камилой нужно ехать!» «Ты что, уже уезжаешь?» Расстроенно протянула Катюшка, бросив на меня обиженный взгляд. «Прости, малыш, но мне пора!» Сжала ее маленькую ручку и посмотрела в глаза, мысленно умоляя чтобы она не огорчалась слишком сильно но я думала мы еще поиграем надула девочка свои пухлые губки и я буду свечки потом задувать познакомишь меня с этой маленькой принцессой внезапно вмешался в наш разговор михаил и катя сразу замолчала волчонком уставившись на гостя конечно это катя моя племянница «У тебя сегодня день рождения, Кать?» Дружелюбно обратился к девочке мужчина. «Да», — обиженно буркнула та. «Прости, я об этом не знал. А иначе обязательно привез бы тебе подарок. Но я непременно исправлю это упущение». «Как исправишь?» В одну секунду обида на лице ребенка сменилась любопытством. «Куплю тебе подарок и передам через твою тетю Камилу. Что бы ты хотела?» «Я хочу собаку». «Но мама мне не разрешает», — грустно вздохнула Катюшка, так что у меня в сердце защемило. «Я думаю, твоя мама не будет против, если я подарю тебе интерактивного робота-пса. Он тоже может стать твоим настоящим другом, только электронным. Как ты считаешь?» На лице девочки возникла робкая улыбка, и малышка медленно кивнула. Я бросила беглый взгляд на Ольгу. Глаза той... Вообще светились с тихим восторгом. Вот и договорились. А сейчас нам с твоей тетей нужно ехать. Но она обязательно заглянет к тебе в гости в ближайшее время, чтобы подарить робопса. Хорошо? Хорошо? Хорошо. Катюшка улыбалась уже во весь рот. Я крепко обняла ее, еще раз поздравила с днем рождения и услышала за спиной приторный голос Маринки, которая, разумеется, ни за что не смогла бы остаться в стороне. михаил куда же вы с камилой так сильно торопитесь если не секрет посидели бы с нами хотя бы недолго рассказали бы немного о себе я чмокнула катюшку в щеку и резко развернулась к змеюке уже открыла рот и едва не сказала ей пару ласковых но миша меня опередил боюсь это невозможно через два часа у меня самолет о, -о, -о только и протянула она нам правда пора ехать Я поднялась на ноги, садив с колен повеселевшую Катюшку. «Оль, еще раз поздравляю вас с днем рождения, дочери. Спасибо, что пригласила на праздник». Кивком головы попрощалась с Ромкой, ее супругом и по совместительству родным братом моего бывшего. Махнула рукой Сергею, мужу Светки, а остальным бросила небрежная. «Всем пока». Никиту и прочих неприятных мне личностей не удостоила даже взглядом. «Всего доброго!» Вслед за мной вежливо попрощался Михаил, и под сбивчивые голоса моих бывших друзей мы покинули это место. До самого выхода я буквально физически ощущала, как невыносимо жгут спину их взгляды. «И кто из них твой бывший?» спросил меня Миша, как только мы покинули ресторан и направились в сторону автомобильной парковки. «Тот, что сидел напротив меня», «Загорелый блондин в белой льняной рубашке». «Ясно». Кажется, Михаил находился не в самом лучшем расположении духа. По крайней мере, его лицо выглядело напряженным, а меж бровей залегла морщинка. «Похоже, я отвлекла человека от важных дел». «У тебя правда самолет через два часа?» «Нет никакого самолета. Сухо ответил он. «А, понятно». Мне стало как-то совсем неловко. Ощущение легкости и удовлетворения от произведённого на компанию бывшего впечатления начало стремительно таять. «Извини, что втянула в это, но ты даже не представляешь, насколько мне помог. Как я могу тебя отблагодарить?» Мужчина повернул голову и посмотрел на меня, слегка приподняв брови. «Ну вот, сейчас он скажет, верни мою визитку», и удали мой номер из памяти своего телефона. Это будет отличная благодарность. Ну и ладно. Он, конечно, очень классный, но для меня неудачницы, И одного того, что с его помощью удалось утереть нос своим злопыхателем, уже достаточно большое счастье. Если бы он еще и заинтересовался мной как женщиной, пригласил бы на свидание, это было бы вообще уже слишком. «Надо уметь ценить то и радоваться тому, что имеешь». «А что ты можешь предложить?» Вдруг поинтересовался он с легким налетом скепсиса. И я не смогла сдержать ядовитую улыбку. А рыцарю-то, оказывается, не чужд снобизм. «Я варю охренительный кофе», — нагло заявила. «Могу угостить тебя им». «Какой кофе?» Его брови взлетели еще выше. «Охренительный». Медленно повторила, испытывая чистейший кайф от произведенного впечатления. «А что такое?» «О да, приятель. Наверное, обычно никто не позволяет себе так с тобой разговаривать. Что ж, получай. И пусть я вела себя сейчас как тупой подросток, но мне было плевать. Слишком долго я присмыкалась перед мужчиной и никому больше не собиралась позволить общаться со мной в подобном тоне». «Да ничего». Небрежно пожал он плечом. «Просто слух режет». Такая милая девушка и вдруг произносит такие грубые слова. «Да брось», – протянула я, наморщив нос. «Ты и сам наверняка догадываешься, что я далеко не ангел». «Даже не верится при такой ангельской внешности». «Но когда-то я действительно была девочкой-колокольчиком», – равнодушно призналась ему. «Но это было давно». «И что же случилось?» «Долгая история». «Я никуда не тороплюсь». уставилась на мужчину с удивлением и недоверием. Зачем он спросил об этом? Праздное любопытство? Не похоже, чтобы такой серьезный дядя страдал чем-то подобным. Но тогда что? Тебе правда интересно? Пристально посмотрела ему в глаза. Блин, они такие синие. Линзы он носит, что ли? Правда? Уверенно кивнул, без тени иронии. Что ж, тогда поехали ко мне. Осторожно предложила после нескольких секунд раздумий. «За чашкой кофе расскажу». «Ну, поехали». Улыбнулся он одним уголком рта и распахнул передо мной дверцу пассажирского сиденья своего роскошного автомобиля, к которому мы как раз успели подойти.